ЧЕМ ОПАСНЫ ДЕТСКИЕ ШОУ Родители 11-летнего мальчика решили, что следующим шагом в развитии его артистической карьеры должно стать детское телешоу. Он хорошо поет, солирует в хоре музыкальной школы, и его отобрали для очень популярной программы. Началась другая, яркая жизнь. Сын оказался в центре внимания многих взрослых, дошел почти до финала, его даже стали узнавать на улице. А потом все внезапно закончилось. На очередном витке конкурса он сошел с дистанции, и о нем мгновенно все забыли. Теперь он не хочет больше петь в хоре, плохо спит, стал раздражительным, ничто не вызывает у него интереса. Чего хотят родители? Что движет родителями, отправляющими на конкурс своих детей? На первый взгляд, только благие намерения. Развить талант ребенка и помочь ему запрыгнуть в тот самый социальный лифт, который поднимет его на Олимп, сделает богатым и знаменитым. Ребенок сам хочет участвовать в шоу, он сам мечтает, говорят родители. Но скажем честно, мы с азартом бросаемся в такого рода предприятия не только ради благополучия детей, но и ради себя самих. Ведь это возможность раскрасить серые будни, сделать однообразную жизнь яркой и насыщенной событиями и эмоциями, а, возможно, и себя на экране, окунуться в среду, которая всегда казалась для нас закрытой, недосягаемой. Для многих это еще и способ через ребенка реализовать собственные амбиции и несбывшиеся мечты. К тому же, если ребенку удастся прославиться, известными станут и родители. Взрослым кажется, что для ребенка телевизионный конкурс — это чудесное приключение, которое он запомнит на всю жизнь. Безусловно, запомнит, но как это на него повлияет? Обратная сторона Луны Любое состязание — это тяжелая конкурентная среда. На старте буквально толпы детей. Их отбирают и просеивают, как сквозь сито, прежде чем выпустить на сцену. Погружая в нее ребенка, мы, по сути, заставляем его резко взрослеть. Ведь что такое детство? Это спонтанность, непосредственность эмоций, игра, искренность, безответственность. Одним словом, легкость бытия. Именно в такой атмосфере созревают необходимые для дальнейшей жизни психологические качества, в том числе креативность, способность к творчеству. Отдавая ребенка в телешоу, мы помещаем его во взрослую жизнь, где надо точно следовать тому, что тебе говорят. Выражать свои эмоции по сценарию. Подготовка, отбор, репетиции, выступления, тур за туром, постоянный стресс. Я называю это телевизионной скороваркой. Из ребенка пытаются слишком быстро сделать взрослого. При этом ответственность, которая ложится на плечи детей, несопоставима с их возможностями. Кто-то возразит, а как же школа? Там ведь тоже надо следовать правилам. Школа — это обычная жизнь, а шоу своего рода форс-мажор. По эмоциональному накалу это вещи несравнимые. Подготовка к шоу — это жизнь, как в прицеле винтовки. Есть одна цель, и ты к ней идёшь. Ничто другое тебя уже не занимает. Все силы брошены на одно, домашние дела и даже учеба все по боку. Всё уходит на второй план. Дети стараются изо всех сил. Они ловят флюиды, которые исходят от мамы и пап, боясь не оправдать их надежды и потерять их любовь. И родители бросают свои дела, и какой-то период тоже живут только этим. Полное слияние родителей и ребенка нормально, когда речь идет о младенце. Но в случае с детьми постарше, подобный симбиоз вреден, он тормозит их развитие. Детский нарциссизм вполне естественно преувеличенно восхищаться малышом. Он пуп земли, его хвалят, им гордятся. Но с возрастом нарциссизм должен уходить. Ребенок постепенно начинает понимать, что не может быть во всем самым-самым, самым красивым, умным, талантливым, но его все равно любят, и жизнь прекрасна. В шоу взрослые буквально взращивают в детях тщеславие, самовлюбленность, эгоизм. И вот ребенок начинает нуждаться в постоянном восхвалении, в эмоциональной накачке, тяжело переживает успех других, завидует, ему трудно искренне общаться. Помню, как в интервью за кулисами популярного вокального конкурса 11-летняя девочка без тени смущения расхваливала себя. «Я очень талантливая. Другие дети тоже талантливые, но у них нет того, что есть у меня». Вокруг нее суетились мама и пара маминых подруг, группа поддержки. Разгоряченные, возбужденные, восторженные. Когда все нацелены на победу, когда происходит, как говорят психологи, сдвиг мотива на цель, нравственные ориентиры смещаются, и оказывается, что все средства хороши. И сразу вспоминаются истории из балетной жизни, когда конкурентам подсыпают битое стекло в пуанты. Успех или провал? В любом шоу обстановка накалена до предела и представим, что ребенок проигрывает. Травма? Безусловно. Так что прежде чем начинать готовиться к шоу, нужно взвесить возможности ребенка. Насколько созрела его психика? Способен ли он выдержать соревновательный марафон? Как он будет чувствовать себя в сверхоценочной среде, в атмосфере жесточайшей конкуренции? Сможет ли справиться с проигрышем? Как это отразится на его самооценке, на отношениях со сверстниками? Как понять, что ребенок готов к подобным испытаниям? Нужно посмотреть, как он вообще относится к поражениям. Когда проигрывает, например, в настольные игры, как переживает критику, плохие оценки, как относится к тому, что кто-то лучше него рисует, поет, танцует. Конечно, психика с возрастом развивается и крепнет, но некоторые, особенно талантливые дети, более восприимчивые, более чуткие, более ранимые, Поэтому надо не семь, а тысячу раз отмерить, прежде чем бросаться вместе с ребенком в этот омут. А между тем здесь опасно все. И поражение, и уж тем более победа. Судьбу победителя и завидной не назовешь. Праздник быстро закончится, фанфары смолкнут, софиты погаснут. И снова начнется обычная жизнь. Каких-то сверхталантов у победителя нет, просто так сложилось, и на его долю выпала слава. Ребенок ничего еще, по сути, не добился, не достиг в плане реализации своих задатков, а уже стал знаменитым. Как этого пастернака? Позорно ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Никакого социального лифта телешоу не обеспечивает. Значит, подняться выше не удастся. Придется спускаться с Олимпа, а это очень тяжело. Ребенок возвращается в музыкальную школу, где дети за это время ушли далеко вперед, и жизнь теперь кажется ему пресной очень скоро про него забывают, и для него это становится трагедией. Падать с такой высоты без травм редко кому удается. Вспомните тех, кто прославился в детстве. У многих очень тяжелые судьбы. Одни рано подсели на стимуляторы, другие неблагополучны в социальном плане, у третьих психические расстройства. Островок безопасности. Шоу создаются не для детей, которые в них участвуют. Они существуют для зрителей. Шоу живет по своим законам, по своему сценарию, чтобы публика не скучала, чтобы было что обсудить в соцсетях, в салонах красоты, на работе. Здесь ребенка, как сказочного героя, ждут огонь, вода и медные трубы. Этот молох перемалывает все и вся. Но если мы все-таки решили отправить нашего ребенка на один из конкурсов, мы должны как минимум обеспечить его безопасность. Что я имею в виду? Надо настроить ребенка так, чтобы он понимал, что шоу — это не главное в его жизни. Его результаты не могут быть условием счастья или несчастья, а значит, надо спокойно относиться и к проигрышу, и к выигрышу. Его задача — не победить, не выйти в финал, не раскидать конкурентов, не уложить на лопатки жюри, не заставить рыдать зрителей, а получить удовольствие от своего выступления, проявить свой талант, свою творческую энергию и понравиться самому себе. Соревноваться надо не с конкурентами, а только с самим собой. И тогда, на каком бы этапе маленький участник не вылетел, это не станет для него травмой. Он сможет объективно оценить, что ему удалось, а что не удалось, над чем стоит поработать. Так мы оградим ребенка от разъедающей конкурентной среды, от закулисных дрязг, от необходимости подстраиваться под общие стандарты, ориентироваться на чужое мнение. Все равно всем не угодишь. При любых обстоятельствах островком безопасности для детей должна оставаться семья. Ребенок зависит от нас эмоционально, а в стрессовых ситуациях особенно нуждается в нашей любви и поддержке. Он должен быть уверен, что мы его любим и будем любить независимо от результатов, хорошо он выступил или неудачно, выиграл или проиграл, понравился судьям и публике или не понравился. Наша безусловная любовь будет для него опорой, защитой, надежным тылом, источником вдохновения, уверенности в себе. Телевизионные шоу «Талант ребенка не развивают, а эксплуатируют, а развивать его надо в семье. И делать это не рывками в авральном режиме, а постоянно, методично, бережно и заботливо, в спокойной доброжелательной атмосфере, отставив в сторону собственные амбиции и родительское тщеславие. И тогда есть надежда, что талант окрепнет и расцветёт, И если когда-нибудь придет к нашему ребенку слава, она будет по-настоящему заслуженной.